Соседи оборачивались, улыбались, ведь эти слова разносились чуть не по всему залу. Мари, ну Мари, взывал р а м ю э л ь Так ты значит мне во всем отказывал, а сам потихоньку копил денежки, и готовился удрать. Улепетнул бы, и тогда ищи свечи ветра в поле. А меня бросил бы одну в квартире, за которую, может быть, и не заплачено. Ну нет, шалиш ь миленький. Два раза ты уже пытался бросить меня, но ведь тебе прекрасно известно, что твой трюк не удался. Вы уверены, господин комиссар, что здесь не замешана какая-нибудь красотка? Простите, господин комиссар, не лучше ли нам продолжить этот разговор где-нибудь в другом месте? О нет, нет, вздохнул м е г р а Погодите, я хотел бы метр до т е л и Что там у вас на этой тачке? И он указал на проезжавшую между столиками серебряную тележку с блюдом под выпуклой крышкой. б а р а н и и бок. Прекрасно. Дайте мне ломтик. И возьмите немножко бараньего бока, вы, Люкас. И жареного картофеля. Дайте мне метр дотель. н е с е эту лангусту, она совсем не свежая, заговорила подруга р а м ю э л я Дайте мне то же самое, что комиссара. Так значит мой мерзавец откладывал денежки, а я и знать ничего не знала. Несчастная была так взволнована, что ей пришлось подправить свой грим, и она принялась за это, встряхивая под скатертью пуховкой, пропитанной пудой сомнительного розового цвета. ч у в с т в о в а л о с ь что под столом происходит какая-то неожиданная возня. р а м л ь тихонько толкал ногой Мари Делижар, чтобы она замолчала, а она, не желая понимать этих знаков, яростно молотила его ногу своим каблуком. Ну погоди, негодяй, ну погоди, я от тебя отплачу. Да вот увидишь, сейчас ну, все выяснится. Я, я не знаю, откуда, откуда комиссар взял. Да да, вы, вы уверены, комиссар, вы не ошибаетесь? А то мы знаем, какие поклёпы возводит ваш брат. Когда полиция ничего разведать не может и садится в лужу, вы не в е с т е что сочиняете, чтобы запутать людей. Может, все это б р е х н я Магре посмотрел на часы. Было половина десятого. Он подмигнул Люкасу и на того вдруг напал кашель. Затем Магре наклонился к р а м ю э л ю и его спутнице, как будто хотел что-то сказать им по секрету. Не шевелитесь, Рамиэль. Не поднимайте скандала. Это н и сколько вам не поможет. Ваш сосед справа наш человек. А бригадир Люкас следит за вами с двенадцати часов дня. Он т о м н е и сообщил по телефону, что вы здесь. Что это значит? Пролепетала м а р и д а лежа. р А это значит, мадам, что я не хотел мешать вам сначала хорошенько подкрепиться. Я должен арестовать вашего мужа. Мы сделаем это деликатно. Так будет лучше для всех. Заканчивайте ваш обед. Сейчас мы выйдем все вместе, как добрые друзья. Возьмем такси и прокатимся по набережной Арфевр. Вы представить себе не можете, как ночью спокойно у нас в кабинетах. г а р с о н горчицы и маринованных огурчиков если есть. л и е с Мари д е л е ж а р отнюдь не с т а в ш а я милее и приветливее. От глубокой морщины, которая п е р е с е к л а ее лоб, ела с жадностью, бросая порой на мужа грозный взгляд. Магре заказал третью кружку пива и вновь наклонившись к х р а м ю э л ю прошептал ему одно доверительное сообщение. Представьте, н ы н ч е днем в четвертом часу я вдруг вспомнил, что вы были старшим сержантом. А ты всегда говорил, что был лейтенантом. п р о с к р е п и л а неумолимая Марид е л е ж а р не упускавшая случая уязвить р а м ю э л я н а в е д ь быть старшим сержантом тоже неплохо, м а д а м На старшем сержанте лежит все письмоводство в роте. И как раз мне в с п о м н и л и с ь годы моей военной службы, теперь у ж конечно, далекие годы, как вы справедливо думаете. Никто не мешал мне г р а н а с л а ж д а т ь с я жареной картошкой, приготовленной поистине превосходно, с н а р у ж и хрустящей к о р о ч к а внутри т а ю щ а я мякоть.